Глава шестая В мой сон ворвалась прекрасная нежная мелодия. Какое-то время я качалась на ее волнах, пока не сообразила, что мелодия — не часть сна и доносится откуда-то извне. Но окончательно меня разбудил истошный вопль соседки. Я подскочила с кровати и рванула к ней. «Что? Что случилось?» — воскликнула я, глядя на сидящую в кровати, встрепанную, в диком ужасе выпучившую глаза девушку. Она перевела испуганный, абсолютно неадекватный взгляд на меня. Стиснула пальцами одеяло, которое натянуло почти до самого подбородка. Судорожно вздохнула, качнула головой и, наконец, произнесла. «Кошмар», — приснился. «А, ну, бывает. Пока соседка пыталась прийти в себя, я решила сделать доброе дело и сама выключила будильник. Спасибо, что сменила дикие вой» на красивую мелодию». Сказала я, а внутри что-то дрогнуло. Приятная композиция. Господи, она такая красивая, что на глаза едва ли слезы не наворачиваются. Надо обязательно узнать, как называется эта мелодия. С музыкой в этом мире наверняка не так просто, как у нас, но, возможно, я смогу каким-то образом приобрести для себя эту мелодию с помощью той же магии. Это не я, — взвизгнула соседка, слетела с кровати и умчалась в ванную. И что это такое было? Она с ума сошла? Или, может, моя соседка лунатик? Или оборотень, у которого трудные дни каждый месяц? Это я, полнолуние, если что. Сейчас есть полнолуние. Внезапно запнулась на собственных мыслях. Не она сменила мелодию? А что если действительно не она? И что если странный сон, который нынче мне приснился, вовсе не сон? Получается, кто-то в нашей комнате побывал? Тогда кошмары, мучившие соседку, могут быть вполне объяснимы. Как последствия усыпляющей магии, например. Или незнакомец разговаривал с ней после того, как усыпил меня. Только с ней он не был настолько мил. Может, как раз-таки тоже лез целоваться. Ведь соседка вполне могла испугаться из-за поцелуя и счесть это самым худшим кошмаром в своей жизни, с ее отношением к мужчинам. Я с трудом сделала несколько шагов и села на кровать потому как ноги вдруг перестали держать. В нашей комнате побывал незнакомый мужчина. Он ведь с помощью сонной магии мог что угодно с нами сделать. Нужно обязательно расспросить соседку, какие именно сны ей снились. Может, в академии водится призрак? Или, может, опять старшекурсники пошутили? Для них идиотские шуточки по доведению первокурсников до нервного срыва вполне могут быть в порядке вещей. Вон соседку уже почти довели. Только одного не понимаю. Зачем нужно было мелодию звонка менять? Да еще на такую приятную. Думают, это напугает больше, чем тот твой, который будил нас прошлым утром? Чтобы и самой не дойти до состояния соседки, принялась собирать вещи для занятий. С вечера не то чтобы забыла подготовиться, но сил на это не хватило. К тому моменту, когда я выбрала одежду на сегодня, соседка выскользнула из ванной. Правда, лучше она не выглядела. Казалась какой-то зажатой, двигалась нервно, чуть ли не вздрагивала от каждого шороха. Кошмар так напугал. От звука моего голоса она тоже вздрогнула. «Не знаю. Не только. Что ты имеешь в виду?» Я насторожилась еще больше. «Не знаю. Она дернула плечом». «А что тебе приснилось? Зачем тебе?» «Ну, мне тоже сегодня странный сон приснился. Вот и подумала, может, неспроста все это?» «Я не помню. Тьма, много тьмы, что-то холодное. А внутри пустота, жуткая пустота». Она села на кровати и, кажется, задрожала. «Эй, ну ты чего?» «Я шагнула к соседке». Утешать ее, конечно, не хотелось, но она выглядела такой запуганной, нервной и несчастной, что молча развернуться и отправиться в ванную я попросту не могла. Правда, подойти я к ней не успела. Соседка подскочила с кровати, как ужаленная, схватила свою сумку и вылетела из комнаты. Нет, все же она ненормальная. Я всего сутки назад узнала о существовании магии, очутившись в совершенно незнакомом мире, а эта психованная всю жизнь росла среди магии. Должна же как-то спокойнее реагировать на такие происшествия. Хотя, если б я ночью не целовалась с незнакомцем, а тоже от холодной тьмы спасалась, то, наверное, не была бы столь спокойна, как сейчас. Ладно, собираться пора. А по поводу снов нужно будет Ревана расспросить. У нас как раз сегодня свидание. Не романтическое, естественно, а информационно-познавательное. Пары прошли спокойно. Сегодня их было меньше, чем вчера, всего две штуки. И, несмотря на громкие заявления, бросать с головой в практику нас пока никто не торопился. На обеих парах мы сидели вместе с Эмиреной, обсуждали в основном то, что видели. Наблюдали за одногруппниками, за преподавателями. Немного поругали старшекурсников за устроенные ими на праздники в честь поступления спектакль. Чего-то важного и в действительности полезного для моего погружения в реалии незнакомого мира не касались. Так что ничего я не узнала, но зато вроде бы и себя не выдала. Из разговора с Эмиреной, кстати, сделала вывод, что ночью в их комнате ничего особенного не произошло. Значит, это коснулось не всех. Или вообще только нас с соседкой. Может, снова проделки Терха? Решил свести меня с ума? Бр. Судя по всему, это соседка, первая кандидатура в сумасшедшие. А со мной он целовался. Ужас. Надеюсь, все же не Терх. И может, вообще просто сон? Но мало ли. Соседки кошмары приснились, а мне вот поцелуй. С другой стороны, перенастроенный звонок в теорию просто сон не очень вписывается. Но, может, это два не связанных между собой события? Соседи что-то наколдовали, не желая второе утро подряд просыпаться от дикого воя. В общем, размышления ни к чему не привели. Какой толк крутить собственные догадки так и эдак, если кроме предположений ничего нет? Даже знаний о возможностях местной магии а потому я твёрдо решила расспросить обо всем Ревана. Он, как и обещал, нашел меня после занятий. «У вас тоже пары закончились?» — удивилась я, встретив парня на выходе из аудитории. «Да, видимо, у всех сегодня разгрузочный день», — улыбнулся парень. Одногруппники, покидая аудиторию, заинтересованно на нас поглядывали. То ли узнали в Реване темного, то ли совершенно точно были в этом уверены, поскольку запомнили, как он вчера пришел в таверну вместе с первокурсниками с факультета темных. А Мирена кивнула мне, после чего с загадочной хитрецой улыбнулась и прошествовала мимо. Мы с ней заранее попрощались. Я сказала, что должна встретиться с другом. Но она, кажется, подумала что-то не то. Еще после короткого разговора с Реваном в таверне. «Ну что, куда пойдем? «Да здесь в академии полно укромных местечек сообщил парень. Все ради того, чтобы студенты друг с другом больше общались и проще сближались». Ухмылочка у него, правда, вышла довольно неприличной. Но зато место он показал очень даже приличное. «Ну как тебе?» — спросил парень, встав к перилам просторного балкона, спиной и раскинув руки. Я прошла вперед, осмотрелась. «Мы довольно высоко оказались», Так что видно было и двор Академии до ограждения, и мощенные улочки города, начинавшиеся за воротами. А здесь настоящий сад. Цветущие растения стояли в вазах, оплетали стены, перила и колонны, поддерживавшие нависающий над балконом козырек. Красиво. С искренним удовольствием оценила я. Рад. И пока здесь никого нет, можем поговорить. Ты что-то конкретное спросить хотела? Да. Кое-что узнать у тебя, Реван Детер. Усмехнулась я, внимательно глядя на парня. Хотелось взглянуть на его реакцию, но отреагировал он довольно странно. Нахмурился, поджал губы и, неодобрительно покачав головой, произнес: Вот ты меня сейчас оскорбил, Таис. Да, это почему? Потому что я реван-деатер. А ты меня только что по статусу опустила, да. Он поморщился. В общем, опустила. Эх, Да, я вспомнила. Соседка говорила именно Д. И почему я так перепутала? Потому что все преподы кругом представлялись именно с приставкой Д, или даже без нее. Видимо, от статуса зависит. И те, у кого Д находятся в обществе выше, чем просто Д. Извини. Особо стыдно мне как-то не стало, но исковеркать имя парня было все же немного неловко. А, ладно, ничего страшного. Он с улыбкой отмахнулся. «Нет, не зря меня муки совести не постигли из-за случайного оскорбления, ибо всерьёз он мои слова не принял и хмуром только притворился». «Но ты все же запомни. Приставку «Д» к родовому имени имеют самые уважаемые и влиятельные семьи империи, приближённые императора. Нас таких не очень много. А вот «Д» чуть ли не на каждом шагу встречаются. Я это, конечно, преувеличиваю. просто «Простолюдинов больше, чем аристократии», но количество «д» де с Д несравнимо. Преподы в основном «д» могут похвастаться. Да среди них очень мало, но и преподавателей из простолюдинов почти нет, только если очень уж выдающиеся маги. Потому как в академию часто поступают наследники влиятельных аристократичных родов. Ну и не хотят аристократические семьи, чтобы простолюдины обучали их наследников. А что насчет приставки «ан»? «Только не говори, что ты познакомилась с стерхом Аншалес». «Да как бы нет?» «Как бы?» — переспросил Реван, явно требуя пояснений. Я вздохнула. «Я бы не назвала это знакомством». «Так он это не просто так?» «В таверне заставил напасть иллюзию именно на тебя?» «Я думаю...» — осторожно заметила я. «У него есть некоторые основания полагать, будто он это не просто так». «Дипломатия наше все. Реван издал мученический стон и закатил глаза. Постоял так немного, рассматривая потолок. Красивый, кстати, потолок, оплетенный тонкими вьющимися стеблями с маленькими резными листочками и нежно-голубыми цветами. Потом снова посмотрел на меня и с серьезным видом, на этот раз совершенно точно без притворства, заявил. «Если будут проблемы с терхом, говори. Я разберусь». «Ты?» Я удивлённо хлопнула ресницами. «Реван, где ты и где он?» «Ну, знаешь, парень нахмылся но я не дала ему договорить». «Я не о том, он ведь на девятом курсе, а ты только поступил на первый». Все равно». Реван продолжал хмуриться. «Я смогу защитить тебя, так что если будут проблемы, говори». «Проблемы? Хорошо». Я скрестила на груди руки и окинула Ревана оценивающим взглядом. «Вот скажи мне, есть у вас здесь магия снов?» «Магия снов?» Тот явно подобного вопроса не ожидал. Эм, ну, если ты о проникновении в чужие сны или возможности насылать какие-то картины, то да, такое возможно». «Но это очень специфический раздел магии. Здесь и особенный талант, нужно научиться долго. К чему такие вопросы?» «Ну...» Честно говоря, утренние переживания показались бредом. Что я скажу? Соседки всю ночь кошмары снились, а я поцеловалась с каким-то незнакомым мужиком? Так что ли? А потом Реван предложит сходить к психиатру провериться, если эта профессия здесь существует. Да так просто. Странный сон сегодня приснился. А в комнату, как думаешь, никто проникнуть не мог? Как тебе сказать? Наверное, мог. Что-то случилось? Кто-то перенастроил мелодию будильника. Да? И что же, он теперь еще ещё не звучит? том-то и дело, что нет. Очень приятная мелодия, аж за душу берёт. А дашь послушать? Только не сегодня. Сегодня соседка малость не в себе. Ее всю ночь кошмары мучили. На какое-то время парень задумался. Потом вдруг странно оживился. — А напеть мелодию можешь? — Зачем? — опешила я. — Интересно. Да, железный аргумент. Я с подозрением прищурилась. Вот кажется, или это что-то может значить. И не просто так Реван к мелодии прицепился. Он явно понимает больше моего. Проклятие! Скоро взорвусь от обилия неясного, непонятного и откровенно тайного вокруг. А невинный вид Ревана, старательно излучающий простое любопытство, меня не обманет. Я напела. Не зря в детстве ходила в музыкальную школу. На слух и голос опять же никогда не жаловалась. Современные попсовые звезды и без этих двух важных составляющих спокойно на сцене выступают. Так чего мне стесняться? «Ну?» Я помахала перед лицом застывшего парня. «Что ну?» Он моргнул и, наконец, зашевелился. «Что скажешь, говорю?» Кажется, он начал меня раздражать. притворяется что ли?» «Да, водят специально». «А, да специально а да ничего Мелодия знакомая, конечно. Была написана прекрасным композитором Эвилем С. Коре и по совместительству довольно сильным темным магом — вампиром. Какая прелесть! Я умилилась. Вампиры — это ведь такие чудесные существа, особенно если верить современным фантазийным книжкам. И не зря мне в этой мелодии чудилось нечто упоительное, невыразимо прекрасное, легкое и в то же время с темным оттенком. В общем, скорее всего, кто-то из соседей каким-то образом перенастроил ваш будильник, а вот в комнату вряд ли прошел. Первокурсникам такое не под силу. А если это не сосед и не первокурсник? Ты лучше соседку свою спроси. Может, она над тобой издевается? Может. Я не стала спорить, но стало немного неприятно. И это он заявляет после того, как обещал помочь, если у меня будут проблемы — да он вообще вряд ли почешется если у меня по ночам табуны в по комнате носиться начнут с проблемами значит сама разберусь но полезную информацию выяснить все же не помешает у вас тут по империи оказывается слухи ходят о том что темные королевства нападения замышляют слухи ходят но это ошибочные слухи как то уж очень уверенно заявил реван тоже уверен в нерушимости их официальной власти более того Я знаю кое-кого из представителей этой власти. Поверь, Таис, беспокоиться не о чем. Темные королевства не будут нападать на империю. Вот ты сейчас отнекиваешься и даже мысли не допускаешь о возможности нападения. Но, может, совершенно зря. Таис. Парень вздохнул. Последние несколько лет я прожил в темных королевствах. Поверь, у меня есть основания для такой убежденности. Нападения не будет. Ну ладно. Будем надеяться, что все именно так. Знаешь, Реван, у меня создается впечатление, что окружающие о тебе знают больше, чем я. Вот моя соседка, как только тебя увидела, сразу поняла, кто ты, а я до сих пор не представляю. Да? Ам, это не очень хорошо. Кажется, он на самом деле удивился. Погоди. То есть ты хотел тут оставаться инкогнито? Не то чтобы совсем инкогнито. Я вот твою соседку в первый раз вижу а она меня, оказывается, знает. Не думал, что настолько известен среди местных. «Реван, я уже ничего не понимаю. Ты можешь нормально объяснить?» «Да, конечно. Видишь ли, последние несколько лет я провел в темных королевствах. Имя Реван-де-Атер известно многим в империи, по крайней мере тем, кто интересуется представителями имперской аристократии. Ну и самим аристократам, естественно». Но вот как я выгляжу, знают далеко не все. Как раз по причине моего отсутствия. Светские мероприятия в Империи я давно не посещал и совсем не рассчитывал, что меня тут все подряд будут узнавать. Может, моя соседка не все подряд?» — предположила я и тут же не приминула поинтересоваться. «Так-так, Реван Деотер, расскажите с кем имею честь?» «Да ничего особенного. Я второй наследник рода Деотер. Можем похвастаться отдаленным родством с императором, но настолько отдаленным, что на трон, к счастью, никаким боком не претендуем. Зато благодаря тому же родству очень богаты и влиятельны. В общем, Таис, не бери в голову. Ему явно стало неловко. Ерунда это все. Главное, что никто тебя не обидит, если узнает о том, что мы друзья. Вот как. Тогда почему все наши разговоры такие тайные? Нет, я понимаю, что мы не можем говорить при всех, чтобы не выдать моего незнания касательно реалий мира. Но мне показалось, ты не очень хотел, чтобы о нашем общении вообще кто-либо узнал. Я не хотел, чтобы ты выделялась, Таис. Со вздохом признался Реван. Потом нервно усмехнулся. Но, наверное, уже поздно. После твоего выступления в таверне не выделяться попросту не получится. Можешь подходить ко мне в любое время. Подругу свою приводи. Познакомлю с нашей компанией темных. В конце концов, в академии поощряются знакомства между факультетами. Так чем бы я тогда выделялась, если здесь даже нужно дружить темным и светлым? Но не так же быстро, Таис. Сначала первокурсники друг от друга шарахаются, и только постепенно начинается межфакультетское общение. Очень постепенно. Неудивительно. Буркнула я, вспомнив, как дико вчера перепугалась. После таких представлений со стороны старшекурсников будешь тут шарахаться. Хорошо, если заикой не станешь. Некоторое время мы помолчали. Я рассматривала двор Академии и симпатичные средневековые улочки за оградой. Там дальше начиналась жизнь. Торопливо сновали люди, ездили повозки с лошадьми, кареты. Хорошее все же место нашел Реван. И ерунда, что подниматься к верхним этажам башни довольно долго пришлось. «Физическая тренировка тоже лишней не будет». «Жаль, конечно, что ты столько внимания привлекла», — сказал Реван, нарушая молчание. «Но ничего. Нам просто нужно побыстрее ввести тебя в курс дела». «Да, для начала у меня есть несколько вопросов по учебе, а то ведь ни черта не понимаю». Следующую пару часов мы потратили на обучение. Реван действительно оказался очень полезен, и смог не только ответить на многочисленные вопросы, но также и по собственной инициативе кое-что рассказать. Я на некоторые детали внимания не обращала, а, как выяснилось, зря. Возвращалась в комнату с твердым намерением продолжить образование, на этот раз с помощью книг и учебников, и совсем не была готова к тому, что увидела. Вокруг нашей комнаты собралась толпа, «Да-да, именно толпа, и именно вокруг, не в комнате». А соседка стояла перед распахнутой дверью и громко истерила. «Нет, я не пойду туда! Ни за что! Пожалуйста, не заставляйте меня!» — вопила она сквозь слезы. Стоит заметить, никто ее ни к чему не принуждал. Студенты с нездоровым любопытством метались взглядами от соседки к комнате и обратно. Какой-то пожилой старичок увещевающий бубнил, но что именно разобрать не получалось, потому как его перебивал истеричный голос соседки. До тех пор, пока старичку не надоело происходящее. Внезапно он щелкнул пальцами. По коридору разнесся дикий грохот, как будто ударила молния. Соседка всхлипнула и затихла. Студенты вжали головы в плечи и в противовес вытаращили глаза. «Вот так! Замечательно!» Довольно закивал старичок. «Объясните мне, дорогая, что не так? Вы ведь видели, я зашел в комнату. Со мной ничего не случилось. Даже парочку очищающих заклинаний прочитал. Почему вы не хотите войти? С вами ничего не случится!» Я поспешила к входу в нашу комнату. «Что еще за заклинания такие? Что вообще здесь происходит?» «Нет!» Соседка яростно замотала головой. «Не пойду туда! Я больше не буду там жить! Там зло! Почему вы не чувствуете? Оттуда веет темной энергией!» «Дорогая, как вас зовут? адмирала елки Ёлки-палки! То еще имечка. Для соседки самое то. Я не удержалась от смешка, но, к счастью, пока проталкивалась сквозь толпу, никто внимания не обратил. «Так вот, дорогая адмирала!» «Не знаю, по какой причине, но вы просто перенервничали. Неужели думаете, что более опытный маг, чем вы, профессор высшей магии...» Это он явно на себя намекал. «Даже приосанился немного. Не почувствует темную энергию, если она здесь есть? А здесь ничего не было с самого начала. Чисто, безопасно. Ну же, проходите. Не буду я!» Звизгнула девушка, когда рука профессора опустилась ей на плечо. Подтолкнуть мою соседку к двери он так и не рискнул. Наверное, слух пожалел. «А мне? Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Уф! Я наконец-то протолкалась сквозь эту толпу. «На самом же деле целая толпа, и никто не хочет посторониться. Все, наоборот, стремятся в первые ряды». Старичок медленно перевел взгляд на меня, также медленно окинул взглядом с ног до головы, после чего откашлялся и поинтересовался. — А вы, собственно, кто? — Я вообще-то живу в этой комнате. — О, замечательно! Профессор явно обрадовался. — Это просто замечательно. Можете пройти к себе. — Да. Я с подозрением посмотрела на него. Ну ладно, я как раз собиралась туда пройти. В следующую минуту все собравшиеся с напряжением наблюдали за мной. Я тоже не спешила входить. Остановилась на пороге, заглянула внутрь. Нет, никакого зловещего присутствия и прочих эманаций истинного зла не ощущала. Но, мало ли, соседка вроде бы сумасшедшей не была. Маг этот, опять же, говорил о каких-то прочитанных им заклинаниях. Мало ли, что он мог там натворить. Однако никаких странностей в комнате я не заметила а потому перешагнула порог, медленно прошла на середину, осмотрелась, после чего развернулась в сторону двери. — Все нормально. Я пожала плечами. — Вот видите, адмирала. Профессор похлопал соседку по плечу. — Все хорошо. Вы тоже можете пройти. — Я уже сказала, что не пойду. Я не буду там жить. Я... Она опять всхлипнула. — Пожалуйста, найдите мне другую комнату. Я вас умоляю и так жалобно посмотрела на старичка, что тот все же не выдержал и с тяжелым вздохом пообещал разобраться с проблемой. Профессор ушел. Студенты, заметив, что ничего жуткого со мной не происходит, разошлись по своим комнатам. Только соседка с идеально подходящим ей именем, если б недавишняя не истерика, осталась за дверью. — Ты что же, так и будешь там караулить? — Да, я не войду. — А если тебе не выделят другую комнату? Отчислишься? Лицо девушки побледнело, зато красные пятна, оставшиеся после слез, отчетливее выступили. Похоже, зря я про отчисление сказала. Если не дадут другую комнату, буду жить в коридоре. Я не стала крутить пальцем у виска, хотя очень хотелось. Тебе что-нибудь подать? Учебники, тетрадь, стул? А стол не дотащишь? Еще одна дерзость, и мое предложение о помощи теряет силу. Спокойно заметила я. Даже к кровати своей прошла, начав выгребать из сумки учебники. «Ладно, извини», — буркнула адмирала. «Стул, пожалуйста, принеси, и вон тот учебник на столе. По схемам кристаллических решеток заклинаний». «Я помогла, мне не жалко». Принесла стул и выставила его за порог. Передала учебник. «Спасибо». «Ну надо же, моя соседка знает это слово». «Слушай». «Что произошло-то? Продолжение ночных кошмаров?» «Да, наверное. Девушка поежилась. Хотя, не знаю, это что-то другое, еще более жуткое. Я не понимаю, что происходит, но от комнаты веет чем-то очень страшным, невыносимо жутким. Оно давит и как будто изнутри холодной пустотой заполняет. Я не могу это объяснить». «Просто знаю точно». «Я туда больше не войду, не смогу, не выдержу». Я не стала ее уговаривать. Наоборот, забравшись к себе на кровать, попыталась прислушаться к ощущениям. Но нет, для меня как будто ничего не изменилось. «Может, у меня проблемы с чувствительностью к тонким сферам, в смысле, к различного рода энергиям. Опять же, странное ночное происшествие покоя не дает». Даже несмотря на то, что Реван к моим словам всерьез не отнесся, только отмахнулся. Спустя какое-то время старичок-профессор вернулся, да к тому же не один, а в компании с еще одним преподавателем и двумя парнями-студентами. Адмиралу обрадовали известием о том, что комнату для нее все-таки нашли. Старичок поспешно куда-то удалился, более молодой преподаватель о чем-то тихо начал говорить. Студенты, повинуясь приказу того же преподавателя, вошли в комнату. В качестве собственной инициативы приветственно мне помахали и принялись выносить в коридор вещи соседки. Я, опять же слишком добрая, чтобы оставить бедняжку мучительно краснеть, за одежду соседки взялась сама. И на руки ей выдала, после чего вернулась к делам. Вскоре комната слегка опустела. Студенты уволокли с собой вещи адмиралы. Вслед за ними в указанном преподом направлении потопала соседка. Зато препод, прежде чем уйти, бросил на меня задумчивый взгляд. Может, размышлял, не моих ли рук это дело? Мало ли, вдруг я пожелала таким образом от соседки избавиться. Сообразив, что его взгляд не остался незамеченным, препод развернулся и поспешил прочь. Я слезла с кровати, закрыла дверь и вернулась обратно. Все, хватит отвлекаться». Нужно учиться. После объяснения Ревана многое, кстати, стало понятней. По крайней мере, мне удалось взглянуть по-новому на сделанные во время лекции записи. Магией можно пользоваться без заклинаний, одной лишь только силой мысли. Так, например, я сама уже несколько раз воспользовалась светом. Но спонтанным желанием защититься, конечно, магия без заклинаний не ограничивается. Можно сосредоточиться и сконцентрировать в пространстве сгусток энергии. Или не сгусток, целую волну, ударную или, опять же, защитную. Заклинания позволяют сформировать из сырой энергии кое-что более сложное и устойчивое, а потому более опасное, если речь идет об атаке, и надежное, если применяется в качестве защиты. Сами заклинания складываются из слов, жестов, исплетенных в определенную структуру нити энергии, светлой или темной, в зависимости от возможностей мага. Слова и жесты как раз созданию данной структуры и помогают. Правда, здесь также участвует сила мысли. Необходимо уметь концентрироваться, чтобы создавать правильную структуру. Одних слов и жестов будет маловато. Когда соседка попросила подать ей учебник по кристаллическим решеткам, я вполне поняла, о чем сей предмет. Пусть у нашей группы пара по кристаллическим решеткам будет только завтра, благодаря Ревану я примерно уже представляла, чему нас будут учить. От того, каким образом построить структуру, то есть переплести между собой нити и определить узлы решетки, зависит абсолютно все – сила заклинания, его устойчивость, направленность и множество других параметров. Как я поняла, большинство первокурсников может на данный момент применять только сурую магию, без заклинаний. В этом я, пожалуй, от них отстаю, ибо не могу даже этого. Они хоть как-то своей магией управляют, могут силой мысли отдать ей определенный приказ – Не столь точной, как в заклинании, но все же. У меня вот только спонтанные вспышки случаются. Но ну, ничего, если буду много заниматься, то без проблем их догоню. Уверена в этом. После изучения конспектов и даже некоторых учебников я взялась за энциклопедию. На этот раз хотелось подробнее ознакомиться с информацией о фениксах и эдаронах, демонах-властителях льда, как их назвала Амирена итак эдароны оказались очень интересными и опасными существами по большей части сдержанные холодные и равнодушные они обладали весьма любопытными особенностями магии да благодаря заклинаниям можно сотворить из магической энергии почти что угодно в том числе огонь и лед но для всех магов это слишком сложно по крайней мере касательно льда с огнем в этом плане несколько проще для лед их родная стихия. Основанная на темной магии, она вырывается из них так же легко, как дыхание. Им для этого вообще не нужны заклинания. А живут Эдароны в Соединенных Темных Королевствах. У них там свое собственное королевство, которое подчиняется общему правительству, однако имеет некоторый суверенитет. Ну, а политики потом. Сейчас я в эти подробности вдаваться не стала, и без того слишком много информации. В общем, я поняла одно. Если терх станет мне врагом, это будет конец. Мало того, что уже на девятом курсе учится, а значит, умеет очень многое из темной высшей магии, так еще и ледяными булыжниками без напряга может разбрасываться. Мне точно конец. Нужно держаться от него подальше, ибо никакой высококонцентрированный свет не спасет. Если бы все было так просто, все бы сырой энергией пользовались постоянно — не убивая по 10 лет на изучение заклинаний. заклинание это сила. Причем с их помощью часто можно заменить как раз-таки недостаток той самой силы, ибо они устойчивее, прочнее и так далее и тому подобное. А еще Эдароны часто бывают жестокими и даже беспощадными. Фениксы, в противовесы им, по своей сути, светлые существа. И так же, как ледяным демонам легко дается магия льда, Фениксы могут без заклинаний создавать огонь. Они живут огнем. Огонь неотделим от них. Как полные антагонисты Эдаранам, фениксы часто не сдержаны, импульсивны и эмоциональны. До совершеннолетия им тяжело управлять огнем. Часто случаются бесконтрольные всплески, от которых способны защититься только сами фениксы. Поэтому живут они обособленно, далеко от каких-либо поселений других рас, в горах. И своих детей в мир вообще не упускают до тех пор, пока им не исполнится 18 и они не научатся контролировать огонь. После 18 смертоносные всплески магии уже не столь бесконтрольны. И, как сказала Амирена, Эдарны с фениксами друг друга ненавидят. Ненависть эта заложена самой природой. Если светлые и тёмные магии еще могут найти общий язык, то огонь со льдом никогда. Оказываясь рядом, представители этих двух раз едва ли могут себя контролировать. Могут, конечно, но им неприятно. Они становятся раздражительными. Даже ледяной демон, который должен быть холодным и сдержанным, явно таковым не был, когда я его видела. А все почему? Потому что рядом была Амирена. Меня разбудило ощущение чьего-то зловещего присутствия. Так бывает в страшном сне, когда ты не видишь, но просто знаешь, чувствуешь присутствие кого-то пугающего. Становится жутко, хочется закричать, позвать на помощь, но голос тебя не слушается. Это ощущение хлынуло внезапно, выдернуло из сна, бросив в холодный пот и заставив сердце ускорить темп. Я вздрогнула, открыла глаза и чуть не закричала. На фоне окна стоял темный силуэт, и я совершенно точно знала — не сон. На этот раз не сон, все по-настоящему. «Кто ты?» — спросила я, приподнимаясь на локтях, чтобы сесть. Чувствовалось, сегодняшний гость совсем не тот, который приходил в прошлый раз. «Каково пользоваться магией света?» Прозвучал шелестящий голос незнакомца. Меня охватило раздражение. Мало того, что поспать не дает вваливается ко мне в комнату без приглашения, так теперь и представиться не желает, совсем оборзел. А еще кажется, в этом сумасшедшем мире я окончательно потеряла всякий страх, потому как от незнакомца исходила зловещая волна подавляющей силы, и мне бы, наверное, стоило его опасаться. По крайней мере, хотя бы не дерзить. Но предостерегающая мысль мелькнула в голове и тут же улетела. Видимо, в ментальные сферы, из которых меня так бесцеремонно выдернули своим появлением. То есть ты, я недобро прищурилась, забрался в чужую комнату посреди ночи, чтобы спросить, каково использовать светлую магию? Почему бы и нет? Интересная беседа получается, содержательная. «Ну, я не подвела и тоже ответила вопросом. А как насчет того, чтобы проверить на себе действия света?» «Магия меня тоже не подвела. На ладони послушно вспыхнул сгусток света». «Отличная идея. Кидай». Серьезно? Я даже как-то не ожидала такой реакции». «Более чем». Хм. ну ладно». Вроде бы сгусток магии получился не очень концентрированным, но особо я пока не разбиралась даже в собственноручно состряпанном свете. «А если незнакомец увернется, я случайно разобью окно, и сюда сбежится народ? Пусть выясняют, какого черта моя комната превратилась в проходной двор!» Успокоив себя этой мыслью, прицелилась и бросила сгусток света в темный силуэт. Небольшой сияющий шарик угодил ему прямо в грудь, шикнул, как огонек, который залили водой, и погас. С явным удовольствием протянул незнакомец елки палки вырвалось у меня потрясенная. Я, конечно, мало что в этом мире видела, но чтобы кто-то магию поглотил, впечатляет. Или это у него защита таким вот интересным образом работает? — Не бойся, — прошелестел смешок. — Я не причиню тебе вреда. — Кто ты и что делаешь в моей комнате? — Зови меня, Крис. Наконец не зашел до ответа незнакомец. А что я здесь делаю, ты сама видишь. Стою, с тобой разговариваю. А тебя ничего не смущает? Например. Например, тот факт, что ты забрался ночью в чужую комнату. Немного подумав, внесла весомое уточнение. Без приглашения. В запертую комнату. Знаешь, я удивлен. Для иномерянки ты очень быстро здесь освоилась. Хорошо, что я сидела. В ином случае могла бы... «Сесть, но уже не так мягко!» «Ты? Это ты сделал? Ты перенес меня в этот мир?» По комнате разнесся шелестящий смех. «Нет, Таис, не придумывай всяких глупостей!» «Ты еще и имя мое знаешь, когда только успел!» Пробормотала я, вместе с тем лихорадочно размышляя. Сгусток света не причинил ему никакого вреда, но, прямо скажем, я не собиралась убивать незнакомца. А если постараться и вытащить из себя свет такой концентрации, как, например, в тот момент, когда от иллюзии Ваграга защищалась? Смогу ли хорошенько врезать? Или результат будет тем же? Крис поглотит мою магию и даже не подавится. Кричать и звать на помощь бессмысленно. Прошлой ночью проходили, никто не услышал. А если попытаться выбить окно? Уж это заметит? Я многое знаю. Он просто факт констатировал, но прозвучало довольно зловеще. «Ты зря боишься, Таис. И если б я захотел, от Академии осталась бы только горстка пепла. Опять же констатация факта, без бравады и самодовольства. Но я пришел сюда лишь для того, чтобы поговорить». «О чем?» «Обо всем». Судя по голосу, он усмехнулся. Лица было не разглядеть. То ли из-за того, что стоял спиной к окну, То ли тоже не хотел, чтобы я его увидела. А меня внезапно пронзило осознание. «Моя соседка, это ты ее напугал?» «Да». «Но зачем?» Его спокойное признание удивило даже больше, чем собственная догадка. «Полагаю, ты согласишься с тем, что лучше пусть она сбежит от навеянного страха, чем останется и умрет?» «Умрет?» «Кажется, это шок». «Да, умрет. Твоя соседка — полукровка Орфеида. Орфеиды — существа, сотканы из светлой магии, похожие на фей. И они очень тонко чувствуют магию. Находясь рядом с темными, Орфеиды ощущают беспокойство и дискомфорт. А мое присутствие убьет ее». От свалившейся на меня поразительной информации закружилась голова. «Или дело вовсе не в откровениях Криса?» На тебя тоже давит мое присутствие, но ты привыкнешь. Что? То есть ты собираешься вот так вот нагло наведываться в мою комнату каждую ночь? Не каждую. И сейчас тебе пора отдохнуть. Постой, ты... Спи, Таис. Черт. Да? Я заснула? Мгновенно, моментально. Прямо так и вырубилась, сидя. Уже сквозь сон ощутила, как откинулась на спину, и голова коснулась подушки.